Она дома, она сильно болеет. «Болеет», — повторяла девочка. «А это папа наш, он на фронте фашистов бьет». «Бьет». «Вот эта тетя, у нас неплохая тетя». «А здесь?» «Здесь мы с тобой, вот эта Людочка, а это я». И сестренка хлопала в крошечные синеватые ладошки и повторяла. «Людочка и я, Людочка и я».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 Мы читали рассказ Анатолия Приставкина «Фотографии».